Глава 21. Мастер на все руки Рока-младшая представляла из себя спутник огромной планеты, которая и называлась, собственно, Рокой. Рока относилась к планетам земной группы, но отношение это прямо говоря, было весьма условным. Давление на планете было огромным и достигало 10 атмосфер, да и температура не позволяла находиться на поверхности так, чтобы это было комфортно. Вообще никак не позволяла, если уж на то пошло. Только в специальном скафандре высшей защиты и только в пределах добывающих баз, коих на Рокке насчитывалось несколько сотен. А все потому, что Рока поставляла гелий 5. По каким-то причудам космических законов, Эта планета, которую, вернее всего, было бы сравнить с Венерой, обладала просто гигантскими запасами этого нестабильного изотопа гелия, и при этом он по каким-то неизведанным причинам не стремился срочно запустить неконтролируемую реакцию ядерного деления, разорвав всю планету на куски. На Рокке гелий-5 вообще не распадался, если уж на то пошло, хотя в нормальных условиях он должен превращаться в гелий-4 за одно мгновение. Объяснить феномен Рокки с научной точки зрения было невозможно. Все, что могли ученые, это выдвигать теории. И самой популярной была теория о том, что это происходит из-за температуры и давления. В таких условиях гелий-5 превращался в сверхтекучую жидкость, которую буквально нельзя было удержать ни в одной известной человечеству таре, даже герметичной. Как именно это позволяет ему не распадаться, Было не особенно понятно, но коль скоро вещество способно на одно чудо, почему бы ему не быть способным и на другое чудо тоже? В любом случае, это было очень на руку администрации, потому что такое положение вещей позволяло добывать гелий-5 нароки, буквально зачерпывая его ведрами из бескрайних морей, тянущихся от горизонта до горизонта. Всё, что нужно было для добычи гелия-5 нароки, Это скафандр высшей степени защиты и парящая над морем жидкого гелия добывающая база. И немного сноровки, чтобы в процессе не упасть в это самое море жидкого гелия, потому что выбраться из него невозможно. Сверхтекучая и сверххолодная жидкость облепит весь скафандр, и через несколько секунд никто уже не сможет определить, где именно ты утонул. После добычи Гелий-5 транспортировался дальше по производственной цепочке, где он уже по законам физики отбрасывал один нейтрон и превращался в гелий-4, который использовали в качестве стабилизатора потока рабочего тела в атмосферных двигателях и плазменных пушках. Из-за инертности в купе с доступностью на Рокки он подходил для этих целей как никакой другой элемент. Были материалы и поинертнее, но менее доступные были и более доступные, но менее инертные, и гелий-5 царствовал над ними всеми. Разумеется, жить на Роке было невозможно. Для того, чтобы сформировать там что-то, хотя бы отдаленно напоминающее подходящие для людей условия, понадобилось бы столько юнитов, что даже администрация начала бы крутить носом. Поэтому они приняли другое решение – использовать для поселения рабочих и строительства необходимых служб спутник роки року младшую Безжизненный планетоид, не обладающий атмосферой, быстро привели в порядок, построив на нем целый город с искусственной гравитацией и атмосферой. Жили в этом городе преимущественно простые работяги, работающие руками, но у них водились неплохие деньги, поэтому очень скоро рока младшая узнала, что такое бары, казино, проститутки и наркотики. Администрация контролировала это дело, но больше для вида, поскольку все прекрасно понимали, что работягам надо как-то отдыхать после смен и снимать стресс. Нелегалы всех мастей и сортов делали вид, что они честные предприниматели, а администрация делала вид, что верит им. До тех пор, пока от первых ко вторым лился стабильный ручеек юнитов, всех все устраивало. Единственное, что остается непонятным, Какого хрена в таком недружелюбном месте забыла беременная девушка? Но мы не из тех, кто задает вопросы. По крайней мере, не после того, как уже приняли заказ. Первым, что мы увидели через смотровое стекло корабля, когда вышли из спейсера, была контрольно-пропускная станция администрации. Говоря совсем прямо, она была буквально соединена с гигантским кольцом спейсера, так что не было ни единого шанса сквозануть через спейс, не попав при этом в поле зрения сканеров станции. «Это еще что за номер?» Удивилась Кори не меньше моего, увидев станцию. «Когда мы тут были последний раз, этой херни не было. Последний раз наш корабль проходил через этот спейсер два года, семь месяцев, 12 дней, 14 часов, 48 минут и 16 секунд тому назад, моментально встрял в разговор Жи. Подтверждаю, этой структуры на месте не было». А структура и правда выглядела новоделом. Новоделом, но каким-то полузнакомым. Где-то я уже видел эти обводы, эту конфигурацию пушечных башен, раскиданных по плоскости станции тут и там. Выглядит смутно знакомо, но где я это видел? Ну, за два года можно что угодно построить. Вздохнул капитан. Ладно, выбора у нас все равно нет. Курс на руку младшую Жи на всякий случай приготовься. «Да, капитан», – безэмоционально ответил робот. «Интересно, к чему это там такому должен приготовиться робот? Капитана, кажется, совсем не смущает, что сейчас нам предстоит всесторонняя проверка. А ведь корабль на минуточку в розыске, если вспомнить слова красотки-блондинки Кирсаны Блок из администрации, той самой красотки, с которой общался капитан, когда я только попал на баракуду надо же, я даже имя ее запомнил». Я сел поудобнее на диванчике и облокотился на стол, на котором впервые пришел в себя на борту этого корабля и приготовился наблюдать за тем, как Баракуда будет проходить проверку администрации. Баракуда Барракуда, чтоб мне в биореактор упасть, я же до сих пор не выяснил даже название моего нового корабля. А оно у него есть, у каждого корабля есть свое имя, свое название». У нашего абордажного стелс-бота класса «Призрак» было ими «Спектр». У корабля администрации патрульного эсминца санджи который чуть не сжег нас в космическую пыль, «Черный-3». Даже у крошечной яхты «Серебряная стрела Борова» оно было «Матильда». Значит, должно быть и у этой баракуды Надо будет выяснить. Корабль медленно летел сквозь дуги антенн разных частот, которые сканировали нас. Они тянулись с обеих сторон и были нанизаны на общее основание, из-за чего казалось, что мы летим через обглоданную и выбеленную временем грудную клетку какого-то исполинского животного, а над нами тянется его позвоночник. Антенны поочередно загорались зеленым светом, показывая, что проверка прошла успешно, и мы летели дальше к следующей антенне. И все их пролетели благополучно, но на последней... Внезапно случился затык. Дуга антенна загорелась красным, как волосы кори, и девушка отреагировала на это. Она бросила взгляд на капитана, положив руку на рычаг управления тягой. «Тормози», — велел капитан, покачав головой. «Кайто, проверь, что сканируют». «Регистрационные знаки», — тут же ответил азиат. «Я же говорил». Я слегка подобрался в кресле, готовый при первых признаках тревоги сорваться с места вышвырнуть кори из пилотского кресла и врубить тягу на полную. Шансов вырваться живым, конечно, будет все равно около нуля, но все же чуть больше, чем если пушки блокпоста успеют нацелиться на нелегальный и незарегистрированный корабль». Циц тихо оборвал азиата капитан и посмотрел на робота. «Жи, твой выход». «Да, капитан». А робот поднял правую руку, И крайняя фаланга указательного пальца отогнулась в другую сторону, демонстрируя скрытый под ней разъем. Стандартный разъем, предназначенный для передачи информации и питания низкими токами. Причем было заметно, что это не родная комплектация робота, а разъем был явно грубо вкорячен на место чего-то другого. Возможно, другого устаревшего разъема. жив воткнул палец в ближайший ответный разъем, на пульте управления и застыл. Его и так прижатое к плечу, чтобы не биться о потолок голова, склонилась еще больше, будто ее придавили каменной плитой. И в этот момент на панели тревожно замерцал сигнал вызова. «Жи?» Немного нервно спросил капитан, на что робот тут же ответил. «Все готово, капитан». «Отвечай», — с облегчением в голосе велел капитан Кори, и та тут же приняла входящий вызов. «Здравствуйте!» — не дожидаясь официального приветствия, начал капитан. «Что-то не так, офицер?» «Вряд ли на станции проверки действительно сидел офицер?» «Конечно. Скорее всего, офицер там был всего один на всю смену, но, судя по ехидной улыбке капитана, он знал это не хуже меня и просто решил сходу подмазаться к проверяющему. «Хорошо, что видеоканала нет, а то было бы сложнее». Эмм, польщенно протянул голос с той стороны канала связи. Здравствуйте. Какие-то проблемы, офицер? Снова спросил капитана Если что-то не так, вы скажите поскорее. Мы все исправим и отправимся по своим делам. Мы очень спешим, правда? ам протянул собеседник. Знаете, кажется, все в порядке. Сканер никак не мог прочитать ваши регистрационные знаки, но теперь все в порядке. Видимо, они у вас старые и не читаются в движении. «Вам обязательно нужно обновить их на ближайшей станции технического обслуживания». Ох, с облегчением в голосе выдохнул капитан. «А я уже думал, что-то серьезное произошло». «Спасибо, офицер. Мы обязательно отправимся на ремонт сразу же, как сможем». «Хорошо, Анис. Путь открыт, можете лететь». «Анис?» Я вытянул шею, пытаясь рассмотреть глаза капитана, а когда рассмотрел, убедился в своих предположениях они с мать их. Еще бы «Кардамон» придумали название. Хотя, кстати, неплохое название, но явно не относящееся к этому кораблю». «Так, это что сейчас, собственно, было?» Спросил я громко, чтобы услышали все. «Вы что, прямо на ходу подменили регистрационные знаки, зашитые в мозгах корабля, на знаки другого корабля?» Экипаж переглянулся, кроме «Жи», конечно, и Кайто неуверенно ответил. «Ну, не совсем». «А как тогда совсем?» Я развел руками. «Уж откройте секрет, раз уж мы теперь в одной лодке, в смысле в одном корабле». «У нас битые регистрационные знаки», — пояснила Кори. «Ты, наверное, уже и сам догадался, что наш корабль не самый легальный, поэтому то, что в прошивке корабля не считается». «Это я уже понял», — я кивнул. «В принципе, такое может произойти и с легальными кораблями». Если, например, во время обращения к регистрационным меткам внезапно сбойнет подача энергии, они тогда тоже перейдут в разряд нечитаемых или частично читаемых, из-за того, что в момент потери питания они отдавали информацию и были под напряжением. «Вот видишь, сам все знаешь», – кивнула Кори. «Кроме администрации-то никого эти метки и не волнуют, а мы в их зону ответственности стараемся не лезть». «Сегодняшний случай — это вообще из ряда вон. Мы даже не ожидали, что здесь будет блокпост». «Спасибо за развернутый ответ на вопрос, который я не задавал. Я ухмыльнулся». «А со знаками-то что?» «Жи просто подключился к системе корабля и спроецировал поверх нечитаемых меток другие читаемые». Радостно ответил вместо Кори Кайто. «Метки другого корабля того же класса, что и наш». «А он что, так может?» «Утвердительно», — ответил мне самжи, повернув голову в мою сторону, после того, как Кайто помог мне с прошивкой, разблокировав закомментированные функции и добавил разъем для контакта с кораблем. «Ты переписал робота?» На сей раз я уже посмотрел на Кайто с недоверием. «Не переписывал, нет», — Кайто замахал руками. «Все оказалось намного проще. Я изучал эту тему и выяснил, что после определенного поколения Все роботы с СИИ, независимо от их назначения, имели одну и ту же прошивку. Ненужные конкретные модели функции просто заключались в комментарии и не использовались ею. Это было проще, чем писать тысячу разных прошивок под разные типы роботов. А вопрос быстродействия все равно уже не актуален. Ведь уже трехуровневая нейросеть на базе восьмиядерного позитронного процессора. И все это в теории мощнее человеческого мозга в четверо «Да уж», — вздохнул я. «Даже странно, что роботы проиграли во время Великого Патча». «Роботы проиграли, потому что у роботов не было своего производства», — ответил мне Жи. «А даже если его и получалось захватить, то производство все равно было невозможно без материалов. Слишком длинные логистические цепочки сделали невозможным пополнение армии роботов в тех условиях». Я внимательно посмотрел на робота, а потом перевел взгляд на кайто ты точно не раскомментировал там ничего лишнего я все раскомментировал светясь от счасти заявил кайто большая часть функций так и осталась ненужной потому что уже просто физически нет нужных механизмов но вот например часть функционала робота навигатора он легко может выполнять после того как я переделал его разъем обновления и прошивки на более современный подожди но робот навигаторы Это же предыдущий этап перед созданием полуразумных кораблей, правильно? Современные корабли и так умеют все то, что делали навигаторы. Не все, Кайто назидательно поднял палец. Суть в том, что робот-навигатор подключался к системам корабля и как бы становился им. Операционка робота становилась операционкой корабля. И без навигатора крупными кораблями управлять было крайне тяжело. Ты прав, сейчас современным кораблям это не нужно, но это не отменяет того факта, что же может подменить операционку корабля своей собственной. И именно это он и делает в тот момент, когда возникает необходимость показать чужие регистрационные знаки. Никто об этом не знает, но в эти моменты сканируют не корабль, а вовсе даже робота. Здорово, правда? Действительно здорово. Я улыбнулся и покачал головой. Хоть и жутковато понимать, что рядом со мной находятся машины из стали, электрики и гидравлики весом в тонну, которые, условно говоря, умеет все и даже больше». «Он безопасен», – Кайта махнул рукой. «Правда же? Причинение вреда людям не входит в список моих приоритетных директив». Холодно ответил Жи. «Исключение составляют люди, не входящие в список членов экипажа и узнавшие о моем существовании. Безопасность моего существования наиболее приоритетна». «Так, ладно», – я хлопнул ладонью по столу. «А как тогда получилось, что вы врезались в мою станцию подбитыми?» «Я же четко слышал, как администратка сказала, что корабль разыскивается в двух десятках систем. Почему тогда не подменили знаки, как сейчас, выдав себя за невиновных?» «Тогда же был слегка не в порядке», — странным тоном сказал Кайто, переводя взгляд на Кори. «Да ты достал!» — взвилась девушка со своего кресла. «Я же тебе уже говорила, что я не виновата в том, что нейтронка решила пыхнуть именно тогда, когда мы пролетали мимо. «Так можно было и не лететь мимо нее», — Кайто пожал плечами, глядя куда-то в сторону. «Так было короче, в полтора раза». «Нейтронная звезда сколлапсировала», — уточнил я. «Нет, просто вспышка была», — буркнула Кори. «Довольно слабая причем. Просто оказалось, что мозги Жи плохо реагируют на потоки нейтрина, и он на время ушел в медитацию, так сказать». Поэтому, когда мы вывалились на путь патрульного эсминца Конфедерации, он был не в себе и попытка подмены знаков не удалась. В общем, так получилось», – подытожил Кайто, хотя по его взгляду было заметно, что он сам не верит в то, что оно получилось. «По ходу дела Кайто очень привязан к этому роботу. Впрочем, он очень привязан к любой технике в его поле зрения. Это я уже успел понять. Тут и гением быть не нужно, чтобы осознавать, что маленькому азиату моргающие лампочки и искрящие провода милее общества любых людей. Пока мы разговаривали, корабль уже преодолел блокпост администрации, и Кори добавила тяги, направляя нас к Роке-младшей. А я вот задумался. Если братья не предупредили нас о блокпосте администрации, хотя формально, конечно, они и не должны были, то какие еще неприятности нас могут ждать на этом задании?